к блоку беседка оказалась на нашей стороне. К счастью, ночь прошла спокойно. Должно быть, костры пугали морских дьяволов, и нас снова никто не потревожил. До самого рассвета горели огни на борту корабля, благодаря которым нашим вахтенным было не так одиноко на дежурстве. Когда же наступило утро, «Мы с радостью увидели, что за прошедшие часы судно весьма ощутимо приблизилось к острову. Изменения в его положении были столь очевидны, что уже никто не принимал их за игру воображения. Корабль продвинулся сквозь массу водорослей более чем на 60 саженей, так что теперь...» Мы почти различали черты вахтенного, а также многие подробности устройства судна, которые рассматривали с большим интересом. Теперь было видно, как говорится, невооруженным глазом, что за утро корабль подошел к краю плавучего континента еще ближе. Когда же наши друзья на судне закончили натягивать канат, я невольно обратил внимание, что на всем своем протяжении Он поднялся над водой и водорослями на двадцать и более футов. И пока я глядел на него, в моем мозгу зародилась дерзкая мысль. Я вдруг подумал, почему бы нам не навестить наших соседей на борту судна. Но когда я изложил боцману свою идею, он долго качал головой в знак того, что возражает против моего намерения. И только потом, осмотрев канат и подумав... что из всех матросов я самый легкий, нехотя согласился. Тогда, боясь, как бы он ни передумал, я поскорее бросился к беседке, остававшейся на нашей стороне, и сел на сиденье. Остальные матросы, догадавшиеся о моих планах, приветствовали мое намерение аплодисментами и даже вознамерились последовать моему примеру, однако боцман утихомирил их, и, собственноручно привязав меня к беседке, обрывком линия просигналил на судно, чтобы там тянули за тонкий канат. Сам же взялся управлять моим спуском с помощью нашего конца каната. И вот я отправился в путь. Сначала я двигался вниз и вскоре достиг самой нижней точки нашей канатной дороги. Далее Перлинь снова начинал подниматься вверх, к верхушке без аньмачты, Здесь я обнаружил, что под действием моего веса канат провис намного больше, чем я рассчитывал. До поверхности плавучего континента теперь было рукой подать. И живо припомнив все опасности, которые могли скрываться среди тины и водорослей, я испытал приступ сильного страха. К счастью, в этой нижней точке я оставался недолго. Моряки на судне увидели, что я нахожусь ниже, чем диктовало благоразумие, и дружнее налегли на буксирный конец. Так что уже через минуту я оказался в нескольких футах от цели. Когда я приблизился к кораблю, команда, собравшаяся на сколоченной из досок площадки у верхушки сломанной бизани, приветствовала меня громкими криками радости. Встретили меня с распростертыми объятиями, Моряки так спешили высвободить меня из беседки, что не развязали, а разрезали завязанные боцманом узлы. Потом меня повели вниз на палубу, и не успел я прийти в себя, как какая-то рослая, полногрудая женщина заключила меня в поистине медвежьи объятия и расцеловала в обе щеки. Поначалу я даже опешил. Моряки вокруг громко смеялись, и когда женщина наконец выпустила меня... Я остался стоять, чувствуя себя не то глупцом, не то героем. Я, впрочем, больше склонялся к последнему. Тут появилась вторая женщина, которая поклонилась мне с изысканной вежливостью, словно мы встретились на приеме в высшем свете, а не на палубе затерянного в неведомых и страшных морях судна. При этом я заметил, что моряки тотчас перестали смеяться и сделались очень серьезны, А полногрудая женщина отступила назад и слегка стушевалась. Все это меня весьма озадачило, и я в растерянности переводил взгляд с одного лица на другое, пытаясь угадать, что все это значит. Но вторая женщина снова поклонилась мне и, произнеся приятным грудным контральта несколько ничего не значащих фраз о погоде, подняла голову. Ее глаза показались мне такими странными, исполненными такой глубокой печали, что я мгновенно понял, почему речи ее и поступки были столь несообразной обстановки. Бедняжка, несомненно, тронулась умом. Потом я узнал, что догадка моя была совершенно правильной. Передо мной была вдова капитана, погибшего на ее глазах в щупальцах огромной каракатицы. но в первую минуту я был так потрясён своим открытием, что даже не знал, что отвечать. Впрочем, в этом не было нужды, так как женщина повернулась и величественно двинулась к люку, ведущему в салон, где ее уже поджидала миловидная светловолосая девушка. Взяв несчастную под локоть, она увлекла ее на нижнюю палубу, так что больше я ее не видел. Вскоре та же девушка снова появилась на палубе, И схватив меня за обе руки, тепло пожала, глядя таким озорным и веселым взглядом, что все неприятные чувства, вызванные появлением бедной вдовы, в тот же миг изгладились из моего сердца. Не выпуская моих рук, девушка наговорила много лестных вещей о моей храбрости и отваге. И хотя я знал, что по большому счету расточаемые ею похвалы мною нисколько не заслужены, я не прерывал ее, пока она, совладав со своим сердечным порывом, не обнаружила, что все еще сжимает мои ладони в своих, против чего я, конечно, нисколько не возражал. Девушка смутилась и, очаровательно покраснев, поспешно убрала руки и отступила на полшага назад. Должно быть, все то же смущение было повинно в том, что после столь горячего приветствия она заговорила со мной с некоторой холодностью. Это, впрочем, быстро прошло, ведь мы оба были молоды, и, думаю, не ошибусь, сказав, что уже тогда нас из-под потянуло друг к другу. Кроме того, каждому из нас хотелось поскорее узнать как можно больше, поэтому далее мы уже говорили свободно и непринужденно, задавая друг другу самые разные вопросы. Пока же мы беседовали, моряки оставили нас, и, отправившись к шпилю, на котором был основан большой канат, налегли на рычаги. Даже за это непродолжительное время судно приблизилось к острову на расстояние, достаточное для того, чтобы Перлинь снова провис. Потом девушка, которую звали Мэри Мэдисон, она приходилась племянницей вдове-капитана, этим и объяснялось ее присутствие на борту, предложила провести меня по кораблю, на что я с радостью согласился. Мэри повела меня на главную палубу. Там на меня большое впечатление произвели как размеры конструкции, воздвигнутой над палубой для защиты от тварей, так и мастерство, с каким она была выстроена». перекрещивающиеся опоры каркаса придавали всему сооружению весьма большую прочность. Непонятно мне было только откуда на корабле взялось столько дерева для такой внушительной постройки. Но Мэри объяснила, что матросы разобрали на твиндеке все переборки, какими можно было пожертвовать. Кроме того, удалось использовать и доски, служившие в качестве подстилки под груз. конце концов мы спустились на камбус, где я снова увидел крепкую коренастую женщину, исполнявшую на судне обязанности Кока. Здесь же находились и двое очень милых детей. Мальчик на вид лет пяти и девочка, которая только недавно выучилась ходить. Обратившись к мисс Мэдисон, я спросил, не являются ли малыши ее двоюродными братом и сестрой, но уже в следующую секунду сообразил, что это невозможно». капитан, насколько мне было известно, погиб семь лет назад. Моё недоумение разрешила женщина Кок. Сильно покраснев, она сказала, что это ее дети. Женщина добавила, что, полагая себя навсегда отрезанной от мира, вступила в некое подобие брака с корабельным плотником, которого полюбила». браком их сочитал второй помощник, принявший на себя обязанности капитана после того, как тот погиб вместе со старшим помощником. Я поспешил заверить добрую женщину, что прекрасно понимаю ее чувства, и она, немного успокоившись, поведала, что отправилась в плавание со своей хозяйкой, женой капитана, чтобы ухаживать за мэри, которая тогда была еще совсем ребенком и была искренне привязана к обеим. Потом мы с капитанской племянницей покинули камбус и отправились дальше. Обойдя весь корабль, мы вернулись на ют и обнаружили, что матросы снова вращают шпиль, выбирая слабину. Увидев это, я обрадовался еще больше, ведь это доказывало, что корабль продолжает двигаться даже быстрее, чем раньше. На этом мисс Мэдисон оставила меня, так как ей нужно было позаботиться о тетке. Когда она ушла, меня обступили матросы. Всем хотелось услышать хоть какие-нибудь новости о большом мире, от которого они оставались отрезаны так долго. В течение последующего часа я только и делал, что отвечал на их жадные вопросы. Ведь за семь лет, что судно находилось в плену водорослевого континента, в мире произошло немало интересных и важных событий. Закончив... Я, в свою очередь, заговорил о том, о чем не осмелился спросить у мисс Мэдисон, и матросы откровенно поведали мне о страхе и тоске, которая рождал в них один вид бескрайнего плавучего континента, об одиночестве и ужасе, охватывавших их души при мысли о том, что всем им суждено окончить свои дни в этом проклятом краю, так и не увидев ни родного дома». ни своих близких. К этому моменту возбуждение, явившееся следствием удачного завершения опасной переправы и встречи с обитателями корабля, начало проходить, и я почувствовал сильный голод, ведь на судно я отправился до того, как мы успели пообедать. Вступив же на палубу, был слишком увлечен тем, что мне удалось узнать, и совершенно позабыл о хлебе насущном. Но теперь... Громкое урчание в пустом животе напомнило мне о голоде, и я спросил, нельзя ли мне чем-нибудь перекусить. Один из матросов тотчас отправился на камбус, чтобы сообщить женщине Коку о том, что я пропустил дневную трапезу. При этом известии добрая женщина пришла в большое волнение и захлопотала у плиты. Вскоре она приготовила несколько отличных блюд, которые сама лично принесла в салон. Накрыв на стол, она позвала меня, а уж я не заставил себя ждать. Я почти насытился, когда позади меня раздались легчайшие шаги и шорох. Обернувшись, я встретился взглядом с Мэри Мэдисон, которая наблюдала за мной с видом озорным и лукавым. Я поспешно вскочил, но она велела мне сесть и, опустившись на стул напротив, принялась так очаровательно меня поддразнивать, что я не только не обиделся, но, напротив, старался подыграть ей, как только мог. При этом я снова принялся расспрашивать Мэри о жизни на корабле и, между прочим, узнал, что письма, которые мы получали, писала именно она. В свою очередь, я сказал, что писал те письма, которые мы отправляли на судно. Постепенно наша беседа приобретала все более откровенный характер. Мэри, в частности, упомянула, что ей 19, а я ответил, что мне минуло двадцать три. Так мы болтали довольно долго. Когда я вдруг подумал, что на острове меня, наверное, заждались мои товарищи, пора было возвращаться, и я поспешно поднялся, хотя в глубине души мне очень хотелось остаться. «Думаю, что и Мэри это было бы приятнее. Мне, во всяком случае, показалось, что она опечалилась, когда я заговорил о возвращении, хотя, возможно, я просто выдавал желаемое за действительное. Когда я поднялся на палубу, оказалось, что канат снова провис, и моряки вынуждены были в очередной раз взяться за шпиль». Ожидая, пока они закончат, мы с Мэри коротали время, беседуя на темы, подобающие молодому человеку и юной леди, которые недавно познакомились и находят общество друг друга приятным. Но, наконец, перлинь был натянут, я поднялся на площадку возле Бизань-Мачты и сел на перекладину беседки, после чего матросы очень крепко привязали меня к ней. Однако, когда они дали на остров сигнал «тянуть», Оттуда долго не приходило никакого ответа. Потом кто-то из наших стал подавать знаки, которые мы никак не могли расшифровать, так что в конце концов матросы развязали веревки и велели мне ждать, пока они отправят на остров записку и выяснят, что случилось. Вскоре с острова пришло письмо, в котором говорилось, что большой канат слегка растрепался в том месте, где он касался утеса. и что для его ремонта необходимо немного ослабить натяжение. Это известие вызвало у многих моряков разочарованное восклицание, однако делать было нечего, и они принялись вращать шпиль в обратную сторону, вытравливая канат. В течение следующего часа мы с волнением следили за тем, как мои товарищи на «Утесе» заново клетнюют полосками парусины протертое место – Мисс Мэдисон тоже стояла с нами и, не отрываясь, глядела в сторону острова. Это внезапное затруднение, хотя и временное, было поистине ужасным, так как случилось именно тогда, когда мы были столь близки к успеху. Но вот, наконец, с утеса дали знак отпустить малый канат, чтобы мои товарищи могли перетянуть беседку к себе. Вскоре она вернулась на судно, и на сиденье мы нашли клеенчатый мешок с письмом, в котором Боцман сообщал, что он укрепил канат и обернул новой парусиной подложенной под него баттенс, так что мы можем снова выбрать слабину шпилем». Впрочем, он советовал быть осторожнее и не перетягивать перлинь так туго, как раньше. В заключении Боцман писал, что запрещает мне возвращаться на остров, по крайней мере, до тех пор, пока судно не достигнет открытой воды. Он опасался, что канат мог ослабеть и в других местах, и что он разойдется, если подвергнуть его слишком большой нагрузке. Это последнее замечание заставило всех нас встревожиться. Мы, впрочем, утешали себя тем, что канат ослаб и разошелся в том месте, где он терся о краю теса, и что в других местах он по-прежнему крепок. Я, однако, вовсе не был в этом уверен, так как помнил, что боцман первым делом позаботился именно о том, чтобы перлинь не перетерся о камни на обрыве. Впрочем, я счел за лучшее промолчать. Не хотелось еще больше расстраивать моих новых товарищей. Вот как получилось, что эту ночь мне пришлось провести на судне. Однако, спускаясь в салон вслед за мисс Мэри Мэдисон, я ничуть об этом не жалел и даже забыл о неприятностях с канатом. А на палубе все это время раздавался веселый стук вращаемого шпиля. Освобождение Мисс Мэдисон опустилась в кресло, пригласила меня сделать то же самое и завела разговор, который я не мог найти приятным во многих отношениях. Правда, сначала она выразила беспокойство по поводу состояния каната, но я поспешил заверить ее, что для тревоги нет оснований, и вскоре мы заговорили о других вещах, а потом, как часто случается между молодыми людьми, о себе. И должен признаться, что из всех этих тем, это была нам наиболее близка. Потом в салон спустился второй помощник с запиской от Боцмана, которую он положил на стол перед мэри и попросил прочесть. Девушка знаком предложила мне читать вместе с ней, и я увидел, что в записке, написанной простым языком и со многими ошибками, Боцман предлагал переслать на судно длинные стволы тростника, чтобы с их помощью попытаться раздвигать водоросли перед кормой, облегчая ход судну. Когда мы пересказали содержание записки второму помощнику, он попросил сообщить, что будет весьма благодарен за шесты и непременно испробует предложенный способ. Несколько позднее в салоне появилась женщина-кок, которая принялась накрывать на стол, стоявший в центре помещения. При этом она свободна и без стеснения расспрашивала меня о многих вещах, не смущаясь даже присутствием мисс Мэдисон, которая относилась не столько с почтением, сколько с материнской нежностью и заботой. Мне, во всяком случае, было совершенно очевидно, что эта простая женщина любила Мэри всем сердцем, и я прекрасно ее понимал. Более того, и сама девушка питала самые теплое чувства к своей няньке, что было совершенно естественно, ведь та не только заботилась о ней на протяжении семи лет пленения, но и была для Мэри доброй компаньонкой и наставницей. Пока я отвечал на ее вопросы, да и мисс Мэри тоже порой о чем-то спрашивала. Сверху вдруг донесся топот матросских башмаков, а затем тупой удар, словно на палубу бросили что-то тяжелое. и мы поняли, что это прибыли тростниковые стволы. Когда мы вышли на ют, матросы уже разобрали часть надстройки над кормой и, вооружившись самыми толстыми и крепкими шестами, пытались отталкивать траву, которая длинными прямыми стеблями тянулась слева и справа параллельно борту. я заметил, что они были готовы к возможной опасности. Подли них стояли вооруженные мушкетами второй помощник и двое матросов, которые, по собственному опыту, зная, что среди перепутанных скользких стеблей могут таиться неведомые чудовища, не сводили глаз с воды. Прошло совсем немного времени, и мне стало очевидно, что предложенная нашим боцманом мера возымела свое действие, так как Перлин заметно провис – И двое матросов едва успевали наматывать слабину на шпиля, чтобы не дать тросу коснуться воды. Заметив, что они выбиваются из сил, я поспешил к ним на помощь. То же сделала и мисс Мэдисон. И потому как весело и в то же время не жалея себя налегала она на вымбовке, я понял, что Мэри не чурается никакой работы. Так мы трудились до тех пор, пока на пустынное пространство плавучего континента не начал опускаться вечер. Как раз в этот момент в работе возникла заминка, и всю нашу веселость как рукой сняло. Сначала мы услышали мушкетный выстрел, потом раздались громкие крики, и сразу выстрелили еще два мушкета, звук которых в замкнутом пространстве надстройки показался мне чрезвычайно громким. Секунду спустя я увидел, что матросы попятились от борта и бросились бежать кто куда. В отверстии, которое они открыли в кормовой части надстройки, появились щупальца гигантской каракатицы. Два из них уже проникли на борт и теперь продвигались вперед. Гибкие, словно змеи, они ползли все дальше, ощупывая окружающее в поисках добычи. К счастью, женщина Кок не растерялась и, толкнув в сторону люка ближайшего матроса, схватила мисс Мэдисон в охапку и вместе с ней спустилась на нижнюю палубу, проделав все это еще до того, как я успел в полной мере осознать грозящую нам опасность. Тут и я понял, что мне, пожалуй, лучше будет убраться подальше от кормы. что и проделал со всей поспешностью. Заняв безопасную позицию, я стал смотреть, как огромные толстые щупальца, смутно различимые в сгущавшихся сумерках, омерзительно извиваясь, шарят по палубе. Скоро из трюма поднялся второй помощник, спускавшийся туда за дополнительным оружием. Он не только вооружил своих матросов, но и принес мушкет для меня. Мы решили выстрелить в чудовище все сразу. Когда прогремел зал гигантские щупальцы яростно затанцевали по обшивке, однако уже через несколько минут тварь отцепилась от кормы и соскользнула назад, в пучину. Как только она исчезла, несколько матросов и я с ними бросились к корме, чтобы скорее заделать отверстие в надстройке. Моя помощь, впрочем, им не требовалась, поэтому я успел бросить взгляд на полосу чистой воды, отделявшую край плавучего континента от острова. И увидел, что вся поверхность ее покрыта рябью, словно там шел большой косяк каких-то крупных рыб. А буквально за секунду до того, как в надстройке закрылась последняя щель, я заметил, что водоросли и трава за кормой забурлили, точно в гигантском котле, и над ними взметнулись тысячи чудовищных щупалец, жадно тянувшихся к кораблю. Но вот матросы поставили на место последний щит и принялись торопливо крепить его бревнами и толстыми досками. Когда и это было сделано, мы долго стояли, прислушиваясь, но снаружи не доносилось ни звука, если не считать тоскливой песни ветра, несущегося над темнеющими просторами плавучего континента». Это удивило меня, и обратившись к матросам, я спросил, почему не слышно, как твари карабкаются по обшивке. Вместо ответа они отвели меня на наблюдательную площадку на крыше надстройки, и когда я посмотрел вниз, то не увидел среди водорослей никакого движения, за исключением того, что производил ветер. И нигде, нигде не было видно никаких признаков присутствия омерзительных чудовищ. Заметив мое крайнее недоумение, матросы пояснили, что тварей привлекает любой плест, любое шевеление травы, и тогда, в надежде на поживу, они десятками мчатся к источнику звуков. Однако на корпус они почти никогда не забираются, если только не заметят на палубе что-либо движущееся. Да, добавили они, бывает, что у судна собирается до нескольких сотен каракатиц, которые лежат неподвижно, затаившись среди водорослей. Но если мы будем осторожны и не станем показываться им на глаза, к утру почти все они уйдут в глубину. И все это, моряки сообщили мне таким тоном, точно речь шла о чем-то совершенно обыденном. За семь лет они успели привыкнуть к подобным вещам. Тут я услышал, что мисс Мэдисон зовет меня по имени и спустился в надстройку, где горело множество самодельных масляных ламп. Как я узнал, потом масло для них добывали из определенного вида рыб, которые во множестве обитали в море прямо под водорослями и с жадностью хватали любую наживку. После ужина мисс Мэдисон с изяществом откинулась на спинку стула и снова принялась дружески меня поддразнивать, что, по-видимому, доставляло ей немалое удовольствие. Я отвечал тем же. После ужина настроение мое еще улучшилось. К тому же я соскучился по непринужденным шуткам. Вскоре мы перешли к более серьезной беседе, скоротав таким образом большую часть вечера. Неожиданно мисс Мэдисон пришла в голову новая идея, и она предложила мне подняться на наблюдательную площадку на крыше надстройки. Мы отправились наверх и едва выбрались наружу, как я понял, что послужило причиной этого, как я думал, внезапного каприза мисс Мэдисон. В ночном мраке за кормой повисла между небом и морем сияющая золотая корона, сделанная словно из живого огня. От этого зрелища у меня захватило дух, я уставился на него в немом восхищении и не сразу понял, что вижу огни наших костров, горящих на вершине утеса, который сам тонул в темноте от оттого казалось, будто огненное кольцо парит в воздухе само по себе». И пока я смотрел, на краю утеса появился крохотный силуэт человека. Издалека мерещилось, что там копошится какое-то маленькое насекомое. Но я знал, что это просто один из моих товарищей подошел к обрыву, чтобы взглянуть на судно или проверить силу натяжения каната. Когда я, наконец, нашел слова, чтобы выразить мое восхищение увиденным, мисс Мэдисон была очень довольна. Даже сказала, что много раз специально вставала ночью и поднималась сюда, чтобы полюбоваться этой удивительной картиной. Потом мы снова спустились вниз и увидели, что матросы вращают шпиль, выбирая слабину каната перед началом ночных вахт. Ночью они намеревались дежурить по одному, и вахтенный должен был вызвать из кубрика остальных в случае, если бы возникла необходимость снова подтягивать перлинь. Внизу мисс Мэри Мэдисон показала мне мою каюту, и мы дружески, пожелав друг другу спокойной ночи, расстались. Она отправилась навестить тетку, а я поднялся на главную палубу, чтобы поболтать с вахтенным. Здесь я оставался почти до полуночи, и за это время нам трижды пришлось вызывать остальных матросов, чтобы вращать шпиль. Так быстро теперь двигалось судно сквозь слой водорослей. В конце концов усталость взяла свое. и я, пожелав вахтенному благополучного дежурства, отправился в каюту и улегся на койку, чтобы впервые за много-много недель провести ночь на настоящем матрасе. Утром я проснулся от голоса мисс Мэдисон, которая окликала меня из-за двери моей каюты, со смехом называя лежебокой и лентяем. Вскочив, я быстро оделся и вышел в салон, где ждал накрытый завтрак. глядя на которые, я ничуть не пожалел, что меня разбудили. Но прежде, чем я успел сесть за стол, мисс Мэдисон повела меня на смотровую площадку. Сама она шла впереди и что-то напевала, не в силах сдержать владевшие ею ликование и восторг. Когда же я взобрался на крышу над стройки и огляделся, то убедился, что у нее были все основания радоваться. «Всего за одну ночь, только подумайте», Судно продвинулось сквозь водоросли почти на 200 саженей и теперь находилось не далее, чем в 30 саженях от края плавучего континента. Я повернулся к мисс Мэдисон и увидел, что она грациозно пританцовывает на одном месте и, кружась вокруг себя, напевает затейливую старомодную песенку, которую я в последний раз слышал лет 10 или больше тому назад. Вероятно, именно эта полузабытая песенка и помогла мне окончательно осознать, что эта изящная юная девушка на протяжении многих лет была совершенно отрезана от цивилизованного мира. Когда корабль застрял в водорослях плавучего континента, ей едва-едва минуло 12. Мне захотелось сказать Мэри что-то ободряющее, но самое разное чувство – до того переполняли меня, что я никак не мог найти нужных слов. Когда же отчасти совладал с собой, меня кто-то окликнул, причем звук явно доносился откуда-то сверху, словно говоривший находился в пространстве высоко надо мной. Удивленно я поднял голову и увидел, что все мои товарищи, оставшиеся на острове, машут нам с края утеса, который приблизился и казался теперь невероятно высоким. Он как будто даже нависал над судном, хотя на самом деле до его вздымавшегося прямо из воды склона оставалось еще не менее 70 морских сажений. Помахав в ответ, мы с мэри отправились в салон, чтобы отдать должное ожидавшему нас великолепному завтраку. После еды мы снова услышали характерные щелчки стопоров шпиля и, поспешив на палубу, принялись вращать барабан вместе с матросами. поскольку и нам хотелось принять участие в этом последнем усилии, которое должно было вырвать судно из его многолетнего плена. Это, однако, была не быстрая работа, и пока мы не торопясь двигались вокруг шпиля, я «нет-нет», да и поглядывал на девушку, налегавшую на рычаг рядом со мной. Лицо у нее сделалось строгим и торжественным, и я подумал, что для нее эти минуты действительно самые важные – Ведь после стольких лет в затерянном и страшном краю, где она день и ночь грезила о большом мире, несомненно, представляя его таким, каким он когда-то запечатлелся в ее детской памяти, ей предстояло, наконец, вернуться в него, жить в нем и на собственном опыте узнать, насколько он отличается от ее взлелеенной в семилетнем заточении мечты». «Вот такими мыслями наделял я мисс Мэдисон, поскольку мне казалось, что на ее месте я бы думал именно об этом. Я даже сделал попытку, признаюсь, несколько неуклюжую, показать, что понимаю, какая буря бушует сейчас в ее душе». В ответ она подняла голову и улыбнулась весело и немного печально. Наши глаза встретились, и в ее взгляде я прочел нечто совершенно для меня новое. Такое... что мне вдруг сделалось жарко от щемящей боли и сладостного восторга, которое мое сердце молодого человека не замедлило истолковать единственно возможным образом. До этого я не осмеливался прислушиваться к его настойчивому шепоту, твердо зная только одно. Без Мэри я сразу же начинаю томиться и тосковать, хотя нашему знакомству исполнилось едва несколько часов». Все это длилось, однако, лишь пару секунд. Потом мисс Мэдисон снова опустила взгляд и стала смотреть на свои руки, лежавшие на вымбовке шпиля. Мне захотелось сказать ей что-то теплое, дружеское, но мне помешал крик второго помощника, скомандовавшего «Стоп! Выбирать!». По этой команде матросы вынули вымбовки из гнезд шпиля. и, побросав их на палубу, с громкими криками бросились к трапу, ведущему на наблюдательную площадку. Последовав за ними, мы с Мэри тоже поднялись на надстройку и увидели, что судно, наконец, вырвалось из цепкого плена плавучего континента и оказалось в полосе свободной воды между островом и границей водорослей. Убедившись, что проклятая морская трава больше не удерживает корабль, Матросы разразились неистовыми воплями, в чем не было ничего удивительного или странного. Радость этих людей невозможно измерить обычной меркой. Мы тоже кричали и смеялись вместе с ними. Потом мисс Мэдисон вдруг потянула меня за рукав и указала на ту оконечность острова, где подошва утеса выдавалась далеко в море. Взглянув туда, я увидел, что из-за скального выступа показалась наша шлюпка — А еще мгновение спустя разглядел и боцмана, который стоял на корме с рулевым веслом, и правил. Матросы на корабле тоже увидели шлюпку и снова разразились громкими приветственными криками, а кто-то побежал на нос готовить швартовый конец. Когда шлюпка подошла к кораблю почти вплотную, матросы перестали грести и, удерживая ее на месте, разглядывали нас с величайшим любопытством, а боцман... Действуя с неловкой грацией, которая весьма ему шла, снял шапку и поклонился мисс Мэдисон, а она дружески улыбнулась в ответ. Несколько позднее Мэри с очаровательной прямотой призналась мне, что Боцман произвел на нее весьма благоприятное впечатление, хотя она еще никогда не встречала таких крупных мужчин. В этом последнем обстоятельстве я не находил ничего удивительного. Ведь с той поры, когда Мэри вошла в возраст, в котором юная леди начинает интересоваться лицами противоположного пола, она видела только моряков из числа корабельной команды, а все они, по стечению обстоятельств, были мужчинами среднего роста. Поприветствовав экипаж, Боцман обратился ко второму помощнику с просьбой отбуксировать шлюпку на наветренную сторону острова, на что тот с готовностью согласился. Ему не терпелось воздвигнуть между судном и унылыми пространствами плавучего континента некую вещественную преграду. И вот, сдернув с утеса заблаговременно отвязанный боцманом перлинь, который упал в воду с оглушительным плеском, мы взяли шлюпку на буксир и повели вокруг острова. Однако, как только мы вышли из-под защиты утеса, то сразу начали ощущать противодействие ветра. Пришлось привязать к Перлиню вспомогательный якорь, чтобы боцман вывез его дальше в море. После чего, выбирая канат, мы переместили судно на дальнюю сторону острова. И здесь, в сорока саженях от берега, встали на якорь. Когда маневр был закончен, второй помощник пригласил моих товарищей подняться на борт. И остаток дня мы провели в застольных разговорах. Моряки с судна никак не могли наговориться с людьми из большого мира. С наступлением вечера отверстие в надстройке вокруг верхушки сломанной бизань-мачты закрылись щитами и досками, обезопасив внутреннее помещение от нападения морских тварей. На следующее утро второй помощник и боцман, посоветовавшись, приказали разбирать самодельную надстройку, воздвигнутую над верхней палубой для защиты от чудовищ. Дело, однако, оказалось совсем непростым, и прошло почти пять дней, Прежде чем мы привели в порядок верхнюю палубу и занялись поисками запасного текелажа, которым не пользовались так давно, что никто уже не помнил точно, где он лежит. На это тоже ушло дня полтора, и только после этого мы смогли приступить к установке временных мачт, которые рассчитывали сделать из имеющегося материала. Прежде чем натягивать текелаж, мачты необходимо было укрепить». Мы сделали это, привязав новые мачты к обрубкам старых, а затем загнали под обвязку клинья, чтобы рангоут держался крепче. Теперь мы не сомневались, что мачты выдержат все паруса, какие мы сможем поставить. На то, чтобы переоснастить корабль и приготовить к долгому плаванию, у нас ушло семь недель без одного дня. Однако за все это время мы ни разу не подвергались нападению со стороны странных и страшных обитателей плавучего континента. Как мне кажется, это можно объяснить тем, что по ночам мы жгли на палубе костры из сухих водорослей, используя в качестве поддонов большие плоские камни, доставленные с острова специально для этой цели. Впрочем, несмотря на то, что нас никто не беспокоил, мы не раз замечали в воде каких-то богомерзкого вида тварей, подплывавших довольно близко к судну. К счастью, для того, чтобы отпугнуть этих ужасных гостей, достаточно было вывесить над бортом пук горящей травы, насаженный на тростниковый шест. Наконец настал день, когда боцман и второй помощник решили, что судно находится в полном порядке и готово для дальнего пути. Рангоут был надежно укреплен, такелаж натянут, корабельный плотник осмотрел детали судового набора и обшивку везде, куда только смог добраться. и убедился, что корпус сохранился, на удивление, хорошо и нигде не протекает. Правда, днище и борта ниже ватерлинии густо обросли водорослями, ракушками и киной, но с этим мы ничего не могли поделать. Пытаться счистить их, зная, что за чудовище населяют здешние воды, было бы с нашей стороны безрассудно и опасно. За эти семь недель мы с мисс Мэдисон очень подружились – и я теперь не называл ее иначе, чем Мэри. Вспоминая о зарождении нашей любви, я до сих пор недоумеваю, как сумел наш здоровяк Боцман так быстро догадаться о том, что происходит между нами. Прежде он не производил на меня впечатление человека тонкого душевного склада. Боцман, однако, показал себя куда более проницательным, чем я думал. Как-то поздно вечером он встретил меня на верхней палубе, где перед тем я долго стоял с мэри. И лукаво прищурившись сказал, что он где понимает, куда ветер дует. И хотя Боцман промолвил это полушутливым тоном, в его голосе мне почудились завистливые нотки, поэтому я не нашел ничего лучшего, чем крепко пожать ему руку, на что он ответил еще более крепким дружеским пожатием. И после этого... Он ни разу со мной на эту тему не заговаривал. Как мы добирались домой? И вот настал день, когда нам предстояло навсегда распрощаться с безымянным островом и зловещим плавучим континентом. С самого утра мы ощущали небывалую приподнятость и сорвением отдавались последним приготовлениям к отплытию. «Когда судно легло на курс, мы собрались на подветренном борту, чтобы бросить последний взгляд на приютивший нас пустынный остров. Мы все молчали и только глядели на оставшееся за кормой, покрытое водорослями, пространство. Потом на полуют вышел боцман. Он велел матросам собраться на корме. Там нам раздали по большой чашке рома, который мисс Мэдисон сама наливала из деревянного бочонка». Когда все выпили, Боцман приказал команде начать приборку на палубе, выбросить мусор и обрезки досок и закрепить все, что могло болтаться. Я отправился было со всеми, но Боцман окликнул меня и велел подняться к нему. Когда я подошел, он заговорил со мной почтительно, сказав, что мне больше нет нужды трудиться как простому матросу, и что с этого момента я снова должен считать себя пассажиром, поскольку наглен карик до того, как он затонул. «Я путешествовал именно в этом качестве». «Я возразил, что считаю себя обязанным отработать свой проезд на родину, так как хотя и заплатил за место пассажира на Гленкарик, это не означает, что на «Морской птице» это было название нашего корабля. Я могу путешествовать бесплатно». На это Боцман не нашел, что сказать, однако я чувствовал, что мой ответ пришелся ему по душе». Вот как вышло, что на протяжении всего пути от острова до лондонского порта я наравне со всеми стоял вахты и исполнял другие судовые работы, в коих со временем приобрел завидную сноровку. Только в одном моя жизнь отличалась от жизни матросов. Жил я не в кубрике, а в каюте на корме, благодаря чему мне удавалось чаще видеться с моей возлюбленной Мэри. «Сразу после обеда боцман и второй помощник поделили между собой дневные и ночные вахтенные смены. Причем мне выпало дежурить в группе боцмана, чем я был очень доволен. Сразу после этого мы начали поворот «Форт-де-Винт», для чего потребовались все имеющиеся на корабле рабочие руки». Ко всеобщему удовлетворению этот маневр удалось осуществить сравнительно легко, хотя поначалу мы опасались, что с такими парусами и обросшим днищем нам придется долго лавировать, чтобы лечь на новый курс. Нам хотелось отойти от границы плавучего континента как можно дальше. Еще дважды за этот день мы меняли галс. Во второй раз нам пришлось сделать это, чтобы обойти большое скопление водорослей, преграждавшее нам путь. В море встречалось немало круглых или вытянутых как рифы плавучих масс водорослей. Вероятно, именно поэтому море близ берегов нашего острова оставалось спокойным, и даже прибой не бился о песок пляжа, несмотря на дувший на протяжении многих дней сильный ветер. Когда наступил вечер, мы шли левым галсом, делая около четырех узлов, хотя с другой оснасткой и с чистым днищем могли бы делать восемь или даже девять, так как море было спокойным, а ветер свежим. Остров остался уже милях в пятнадцати за кормой, и расстояние это продолжало увеличиваться. «Время шло, мы уже готовились ко сну, когда незадолго до наступления темноты обнаружили, что граница плавучего континента впереди круто изгибается в нашу сторону. И если мы снова не изменим курс, то пройдем в полумили от него». Увидев это, Боцман и второй помощник стали совещаться, решая, не лучше ли лечь на другой галс, чтобы оставить между собою и водорослями сколь возможно большее пространство». В конце концов, они все же согласились, что нам нечего опасаться. Казалось маловероятным, что обитатели плавучего континента попытаются напасть на нас, так как для этого им придется преодолеть около полумиля открытого моря. С восьми вечера и до полуночи вахту стоял боцман. Я еще с одним матросом должен был дежурить до четырех склянок в Вороньем гнезде. Сложилось так, что судно проходило мимо травяного мыса именно в нашу вахту. поэтому мы весьма пристально вглядывались во мрак с подветренной стороны. Ночь выдалась темная, луна должна была взойти только ближе к утру, а близость плавучего континента, с ужасами которого каждый из нас мысленно уже попрощался, снова наполнила наши сердца тревогой. Внезапно матрос, дежуривший вместе со мной, схватил меня за плечо и указал на нас. Повернувшись в ту сторону, я увидел, что судно подошло к мысу намного ближе, чем рассчитывали боцман и второй помощник, которые, по-видимому, не учли дрейфа в подветренную сторону. Немешкая, я крикнул боцману, что мы вот-вот врежемся в водоросли. Он, в свою очередь, приказал рулевому взять круче к ветру, и в то же мгновение морская птица заскребла бортом по толстому слою плавучей травы. Целую минуту мы ждали, затаив дыхание. Но в конце концов судно благополучно разминулось с преградой, оказавшись в свободной воде за мысом. Однако пока мы шли, цепляясь обшивкой запокачивавшиеся на волне водоросли, я заметил что-то белесое, быстро скользившее, меж перепутанных стеблей. Приглядевшись, я увидел среди тины еще несколько светлых пятен, и в мгновение ока, спустившись на палубу, бросился к боцману на корму. Не успел я преодолеть и половины пути, как рядом со мной поднялась над ограждением правого борта омерзительная тварь, и я, издав предостерегающий крик, выхватил из стойки вымбовку. Не переставая призывать на помощь, я с размаху ударил тварь по голове, и она исчезла за бортом. В следующую секунду рядом со мной оказались боцман и несколько матросов из ночной вахты. Боцман видел, как я ударил тварь, и, вскочив на планшир, заглянул вниз. Но тотчас отпрянул назад, крикнув мне, чтобы я поднимал по тревоге дневную вахту. Море кишело морскими дьяволами, быстро плывшими к судну от края плавучего континента. Услышав это, я со всех ног бросился в кубрик будить остальных матросов. Оттуда побежал на корму, где находилась каюта второго помощника, И минуту спустя снова вернулся на палубу, захватив свой тесак, боцманскую абордажную саблю и фонарь, который всегда висел в салоне. На палубе творилось что-то невообразимое. Матросы в одном из поднем метались из стороны в сторону. Кто-то забежал в камбус и доставал из печки горячие угли. Кто-то разжигал с подветренной стороны костер из сухих водорослей. А уж штерборта уже кипела ожесточенная схватка – Получив момент, я сунул Боцману его саблю. И сдав радостный крик, он резким движением вырвал у меня фонарь, и не успел я понять, что к чему, поспешил на бакборд. Немного опомнившись, я бросился за ним, и сразу увидел жуткие лица трех морских дьяволов, которые перелезали на судно через ограждение левого борта. Со всеми тремя Боцман расправился прежде, чем я успел прийти на выручку. Однако жалеть об этом мне не пришлось. Чуть левее того места, где я стоял, появились из-за фальшборта головы еще десятка тварей. Победа осталась за мной. Однако, если бы не помощь боцмана, по крайней мере, нескольким чудовищам удалось бы взобраться на борт и пустить в ход свои отвратительные щупальца. Палубу уже освещали несколько костров, зажженных на каменных плитах. Кроме того, большинство матросов успело вооружиться саблями и тесаками, которые были гораздо удобнее вымбовок. Потом несколько человек перешли к нам на левый борт, и битва продолжилась с новой силой и ожесточением. Должно быть, со стороны это было внушительное и завораживающее зрелище. Во всей палубе горели огни, сверкала сталь, а вдоль бортов стремительно перемещались люди, наносившие яростные удары по чудовищным головам морских дьяволов, десятками поднимавшихся из-за ограждений навстречу мечущемуся свету наших костров и фонарей. Над полем битвы плыла омерзительная вонь, но в горячке боя на нее никто не обращал внимания. На полуюте схватка была не менее ожесточенной. Здесь, привлеченный криком о помощи, я увидел женщину-кока, наносившую окровавленным топориком для мяса увесистые удары чудовищу, вцепившемуся щупальцами ей в платье. И с этим грозным оружием она обращалась с такой сноровкой, что расправилась с врагом еще до того, как я успел прийти к ней на подмогу. В следующую секунду я с изумлением, какое едва ли было возможным в столь гибельных обстоятельствах, увидел неподалеку вдову капитана, размахивавшую небольшой шпагой. Губы ее были слегка приоткрыты, а зубы напротив крепко сжаты, из-за чего выражение неподвижного лица безумной напоминало тигриный оскал. Она не кричала и вообще не издавала ни звука, но я не сомневался. Где-то в глубине души она все же сознавала, что каждый нанесенный ею удар — месть за погибшего мужа. На протяжении нескольких последующих минут я был очень занят. Когда же пространство вокруг меня немного расчистилось, я приблизился к нашей доблестной поварихе с намерением спросить, где находится сейчас мисс Мэдисон. Отдуваясь и вытирая пот с раскрасневшегося лица, та объяснила, что заперла Мэри в каюте, боясь, как бы с ней не случилось что-нибудь плохое. Услышав такой ответ, я едва не расцеловал добрую женщину за столь приятное известие, так как все время, пока на палубе шел бой, я бесконечно волновался о моей возлюбленной. Вскоре сражение пошло на убыль, а потом прекратилось совсем. Не столько благодаря нашим усилиям, сколько благодаря тому, что морская птица, продолжая двигаться, успела удалиться от плавучего континента на довольно значительное расстояние. Убедившись, что опасность миновала, я сбежал по трапу вниз и постучал в дверь мэри. Она тотчас отворила и, обхватив руками за шею, некоторое время плакала у меня на груди. Она очень испугалась за меня и за всех наших товарищей. Чуть позже на палубе снова поднялась суматоха. Выяснилось, что пропала вдова капитана. Боцман и второй помощник организовали поиски. Но никаких следов безумной женщины мы не нашли. На судне ее не видели с тех пор, как закончилось сражение, и мы вынуждены были признать, что морские дьяволы утащили бедняжку в море. Для Мэри это известие явилось сильным ударом. Она оставалась подавленной и грустна на протяжении без малого трех дней и утешилась лишь когда морская птица покинула пределы южных морей, оставив далеко за кормой мрачную пустыню плавучего континента и его страшные чудеса. Через 79 дней после того, как мы подняли якорь у безымянного острова, наше путешествие завершилось, и мы, наконец, вошли в Лондонскую гавань, до которой, кстати, добрались исключительно своим ходом, хотя встречные суда не раз предлагали нам помощь. Здесь мне пришлось попрощаться с моими товарищами, с которыми я на протяжении многих месяцев делил трудности и опасности странствий в неведомых морях. Впрочем, человек не без средств, я позаботился о том, чтобы каждый из них получил от меня памятный подарок. Женщине Коку я тоже вручил значительную сумму, чтобы она могла ни в чем не ограничивать мою дорогую Мэри. Вскоре после возвращения на родину эта добрая женщина официально обвенчалась со своим плотником и поселилась с ним и детьми в собственном домике на окраине моих владений, но это было уже позже, после того, как мисс Мэдисон заняла подобающее ей место во главе стола в обеденной зале моей усадьбы в Эссексе. И еще об одном я хотел бы упомянуть напоследок. Каждый, кому случится побывать в моем поместье и встретить там человека, все еще могучего, хотя и слегка согнутого годами, должен знать, что перед ним мой старый друг Боцман, с которым мы до сих пор частенько засиживаемся за чаркой доброго вина и вспоминаем обо всем, что нам довелось увидеть и пережить. Мы говорим и говорим то о плавучем континенте, где царят страх и отчаяние, то о печальной стране, населенной тварями, созданными творцом по образу и подобию деревьев. И лишь когда в залу, где мы сидим, спускаются мои дети, мы меняем тему, потому что не хотим пугать малышей этими кошмарами.